Глава 34. «Мода проходит, стиль остаётся». Коко Шанель. Примечание. Французская всемирно известная женщина-модельер. Годы жизни 1883-1971. Елена. «К своему ужасу я выяснила, что Нико — жаворонок. В то время, как мне требовался час, а то и два, чтобы выпить кофе и морально подготовиться к началу дня, Он приготовил и съел завтрак, надел джинсы с белой футболкой и был готов выезжать. Вот, нашла недостаток. Сразу после горящего вопроса о состоянии психики жениха. Хотя, по моему мнению, эти две вещи связаны между собой. «Хорошо выглядишь», — сказал он, выруливая со двора. И я, как полная дура, сразу покраснела до корней волос. Он тихо засмеялся и прибавил громкость в радио, пока «Крайняя мера» группы «Папа не стало единственным, что я могла слышать. Примечание. Last Resort. Песня 2000 года американской рок-группы «Папа Роуч». «Зато хорошо выглядишь» вертелось на задворках сознания гулкой и заезженной пластинкой. Простое замечание, но именно поэтому оно наполнило меня теплом. К комплиментам я привыкла, как бы высокомерно это ни звучало, ведь считала себя их достойной. Но я им не верила, да и тем более не искала, В нашем сообществе красивые девушки обычно заканчивали как джанна пряча боль за расширенными зрачками. Я росла наблюдательным ребёнком. Хотела анализировать мир и расшифровать смысл Вселенной. Но в итоге нашла только себя. Маленькую девочку перед зеркалом, из которого на неё глядела пустая жизнь без любви. На самом деле я безбожно врала. Я всегда была романтиком. Настолько безнадёжным, что при мысли о том, что не найду свою сказку, Чувствовала себя стоящей на пустой парковке среди снега и свиста холодного ветра. Не очень умно с моей стороны краснеть от комплимента Нико, причём после того, как я воспользовалась щипцами его девушки или любовницы, или кем бы она там ни была, чтобы завить волосы и собрать в хвост. И всё равно, с яростью, какой я раньше не испытывала, надеялась, что другой женщиной окажется не Джоанна. Она являлась моей полной противоположностью. беззаботной и раскованной, а я бледнела по сравнению с ней. И вряд ли она беспокоилась о банальностях, в то время как я переживала из-за того, что надела одни и те же туфли два раза подряд, поскольку к летнему платью больше ничего не подходило. За час, который мы провели в дороге, я успела выбрать цветы для свадебного букета и схему рассадки гостей. А Нико либо говорил по телефону, либо слушал музыку слишком громко, чтобы беседовать. На романтичное свидание не тянет. Но в этом был особый уют. Машины сверкали на солнце. Люди бродили по парковке взад и вперёд. День становился всё жарче, словно разогретая духовка, как будто солнце за что-то серьёзно разозлилось на мир. Я наивно полагала, что на мероприятии будут развлечения, но единственной программой оказались автомобили. Что ж, зато меня порадовало, что никто не может прочесть мои мысли. Может, шоу и не предвиделось, но это ещё не означало, что день выдался скучным. Я постоянно чувствовала себя одной из машин, выставленных для всеобщего обозрения, когда Нико обращал на меня внимание и обжигал взглядом, с которым у меня имелась лишь одна ассоциация. Интересно, был ли он столь же внимателен к другим женщинам? Подумав об этом, я немедленно возненавидела себя. «Не отходи от меня», — сказал Нико, когда мы приехали. Упрямая часть меня немедленно захотела выяснить, что он сделает, если я не послушаюсь. Я всегда отличалась любопытством. Пока он отвлёкся на разговор с каким-то автовладельцем, я ускользнула и притворилась, что любуюсь кабриолетом. 30 секунд спустя я почувствовала, что Ника стоит у меня за спиной. Голос у моего уха был хриплым, низким и раздражённым. «Ты впрямь считаешь, что я целый день буду за тобой хвостом ходить?» Сердце затрепетало, и я кивнула. «Ты должен?» Ник у меня не коснулся, но придвинулся ближе, и я почувствовала его затылком. Я ничего никому не должен». На коже играл легкий летний ветерок. Вокруг нас бродило множество людей, но для меня был важен исключительно Нико. «Хорошо выглядишь. Мое». «Может, тебе хочется за мной ходить?» — выдохнула я. Он промолчал. Мог бы сказать все, что угодно, и опровергнуть предположение Однако дал тишине, полной невысказанных слов, повиснуть между нами. Наша связь обычно была в равной степени волнующей и пугающей. Но сегодня первое чувство плавно вытесняло второе, пока оно не забылось, как потускневшая фотография на дне ящика комода. Я ступала по тонкому льду, часто оставляя Нико. Разговоры о машинах с теми людьми, с которыми он решал заговорить, мне быстро надоели. Я всегда чувствовала, что он наблюдает за каждым моим движением, даже будучи увлечён беседой. И я сообразила — Может, я и не стану единственной женщиной в жизни Николаса, но только меня он будет звать женой. Осознание взорвалось в груди и вызвало в душе всепоглощающую бурю эмоций, а потом меня накрыла волна глубокого удовлетворения. «Николас», — сказала я пару минут спустя, заслонив лицо от солнца с ладонью и глядя на другую сторону парковки. «Смотри, почти как твой Гран-Торино». Николас остановился, но продолжил печатать смс -ку. Я думала, он окажется алкоголиком, но ни разу не видела его пьяным. Кстати, я постоянно видела, как он работает. Похоже, трудоголизм являлся самым уместным диагнозом. «Откуда тебе известна модель моего автомобиля?» — спросил Нико, не поднимая головы. «Мои познания в автомобилях весьма обширны». Я улыбнулась. В действительности я и водить-то не умела. никола сбросил на меня изумлённый взгляд. Меня опять поразили его глаза цвета виски. «Верю на слово». Спрятав телефон в задний карман, он посмотрел на Гранд Торино. «Тачка 70-го года, а моя семьдесят второго Я помедлила. Какой же он эрудированный. Если учитывать, что прочитать бумажку на стекле он с такого расстояния не мог. «Откуда ты знаешь?» «Догадываюсь», — протянул он. Хм. «А какого года вон та красная?» Я показала на следующий Гранд Торино в ряду. Нико задумался. «Семьдесят первого». Он ухмыльнулся. «Это из-за фильма, да?» Я насупилась, но вскоре вновь услышала его искренний смех. Без понятия, почему я на это запала, но теперь моя зависимость усиливалась поминутно. Вскоре я поняла, что, вопреки словам Нико, дело было вовсе не в догадках. Задав еще несколько вопросов, я выяснила, что он мог запросто назвать мне марку, модель и год производства любой из машин. Николас был ходячей автомобильной энциклопедией, хотя и достаточно скромной, чтобы это признать. «Почему ты так хорошо осведомлён о машинах?» — уточнила я, шагая рядом с ним. Солнце нещадно палило спину, и я отлепила хвост от вспотевшей шеи. «Это уберегало меня от проблем», — кратко ответил он. Вероятно, он имел в виду подростковые годы. И в какие же неприятности попадал юный Нико? Чувство вины сдавило грудь, когда я вспомнила, что сказала о его матери накануне. Мои родители далеко не лучшие, но я всегда жила в безопасности, окружённая любовью и заботой. Ну а кто же любил Нико? Отец наверняка проявлял к сыну столько же любви, сколько папа к Тони, что вызывало беспокойство. И я сомневалась, что наркозависимая екатерина Русса являлась оплотом материнской поддержки. «Нико?» Начала я и запнулась. Я ещё столько хотела спросить, Я стремилась узнать его досконально, но была уверена, что он расскажет отнюдь не всё. Поэтому я ограничилась следующему. «Хочу пить». «Значит, когда тебе что-то надо, так сразу Нико...» Он хмыкнул. «Ладно, поищем тебе что-нибудь попить». Я никогда не видела, чтобы папа выходил из дома одетый во что-либо проще костюма «двойки». А Нико щеголял в обычных ботинках, джинсах и белой футболке, однако выделялся из толпы. Как будто окружающие были в курсе, что где-то под одеждой он прячет пистолет. А может, чувствовали, что он неразрывно связан с Коза Ностра. Мы купили пару бутылок воды и сели за столик на краю парковки. Нико мгновенно выпил свою, облокотился локтями о колени и принялся наблюдать за толпой. Возможно, после пальбы, которую я недавно пережила в ресторане, мне стоило посильнее беспокоиться за свою жизнь. Но, по правде говоря, не думаю, что в мире бы нашёлся человек, с которым я бы чувствовала себя в большей безопасности. Когда взгляд Нико задержался на моём лице, я попыталась прикинуться, что ничего не замечаю. Но спустя минуту мой пульс так участился, что я выпалила. «Почему ты на меня смотришь?» Один удар сердца. Два. Его голос был хриплым и твёрдым. «Может, мне хочется». Сердце окутало чем-то мягким и тёплым. Когда мы встали и направились к автомобилю Гран-Торино 71 года, в груди вспыхнуло шаловливое чувство. Я потопталась на месте, долго изучала машину с видом опытного знатока, после чего повернулась к Нико и важно заявила. «Пожалуй, с 70 -го года мне больше нравится». На губах Николаса заиграла лукавая улыбка. «Подойди ближе и повтори». В животе запорхали бабочки, и я была вынуждена прикусить щёку, чтобы не засмеяться. В 11 часов утра, в воскресенье, я поняла, что жених меня не только привлекал. Я была до болезненного сумасшествия им очарована. Когда мы вернулись к машине Нико, у меня отваливались ноги, а плечи покраснели от солнца. Ещё я умирала от голода. Было 2 часа дня, но я очень трепетно относилась к приёмам пищи по распорядку, и к тому времени пропустила и ланч, и второй завтрак. Пока Николас вёл машину, я прислонилась головой к стеклу, и смотрела на мир, проносящийся за окном. Спустя секунду выпрямилась в кресле, растерянно нахмурившись. «Нико, а разве этой частью Бронкса не капелло владеют?» Когда он облизнул губы и ничего не ответил, у меня вырвался ошарашенный смешок. «Боже, ты сумасшедший! Нам нельзя здесь находиться!» Он хитро взглянул на меня. «Я думал, то, что я сумасшедший, мы уже выяснили». Я почувствовала себя разыскиваемым преступником в чужой стране. ей поверить не могла, что несколько минут назад беззаботно разгуливала по территории семьи Капелла, с которыми у отца были нейтральные, но временами и напряженные отношения. «Меня из-за тебя убьют», — объявила я. Нико покачал головой и пригвоздил меня пристальным взглядом. «Ты правда веришь, что я кому-то позволю тебя убить?» «Нет». Таким был немедленный интуитивный ответ в голове. Мне стало тепло от его слов, хоть я и не представляла, что должна чувствовать. Я всегда следовала правилам, а единственный раз, когда их нарушила, привёл к гибели невиновного человека. А Николаса не особо волновали законы, даже если это были правила этикет Коза Ностра. Сегодняшний день — лишнее тому доказательство. Я хотела избегать проблем, а Николас ради них жил. «Это опасно», — выпалила я. В салоне воцарилась тишина. Нико правил большим пальцем по нижней губе и бросил на меня загадочный взгляд, держа одну руку на руле. «Доверишься мне?» Получается, тот факт, что недавно он предупреждал меня насчет недоверия по отношению к нему, уже ничего не означал. Я молчала, потом сглотнула. Хрипловатый и мягкий голос Николаса до сих пор отдавался в ушах. Слова пробурились сквозь грудную клетку прямиком в ту часть меня, которую я держала, закрытая от мира. Что ж, Теперь Николас говорил мне, что я могу ему доверять. И оно того стоит. Я должна выйти за него замуж. И не обязана ему доверять. Но иногда речь идёт не о том, что мы обязаны, а о том, чего хотим. Я посмотрела в окно, на запретную зону города, куда он меня привёз. Внутри всё сжалось от неизвестности, но присутствие Николаса, его сердцебиение, которое я научилась чувствовать нутром, мужской запах — Всё это становилось привычным, необходимым. Я никогда не умела врать, поэтому сказала правду. «Да», — выдохнула я, — никогда в жизни не была ни в чём столь уверена.